Он тут Чехов. Белолобый. Голодная волчиха встала, чтобы идти на охоту. Её волчата все трое крепко спали, сбившись в кучу и грели друг друга. Она облизала их и пошла. Был уже весенний месяц март, но по ночам деревья трещали от холода, как в декабре, и два высунешь язык, как его начинало сильно щипать. Волчиха была слабого здоровья, мнительная, она вздрагивала от малейшего шума и всё думала о том, как бы дома без неё кто не обидел волчат. Запах человеческих лошадиных следов В дни сложенные дрова и тёмная унавоженная дорога пугали её. Ей казалось, будто за деревьями в потёмках стоят люди, и где-то за лесом воют собаки. Она была уже не молодая, и чутьё у неё ослабело, так что случалось, лисий след она принимала за собачий, а иногда даже обманутое чутьём сбивалось с дороги, чего с ней никогда не бывало в молодости. А слабости здоровья она уже не охотилась на теляты крупных баранов, как прежде, и уже далеко обходила лошадей жеребятами, а питалась одной падалью. Свежее мясо ей приходилось кушать очень редко, только весной, когда она, набредя на зайчиху, отнимала у неё детей или забиралась к мужикам в хлев, где были ягнята. В трёх-четырёх от её логовища, у почтовой дороги стояло зимовье. Тут жил староша Игнат, старик лет 70, который всё кашлял и разговаривал сам с собой. Обыкновенно ночью он спал, а днём бродил по лесу с ружьём одностволкой и посвистывал на зайцев. Должно быть, раньше он служил в механиках, потому что каждый раз Прежде чем остановиться, кричал себе: "Стоп, машина!" И прежде чем пойти дальше, палный ход. При нём находилась громадная чёрная собака неизвестной породы по имени Арапка. Когда она забегала далеко вперёд, то он кричал ей: "Задний ход!" Иногда он пел и при этом сильно шатался и часто падал. Волчиха думала, что это от ветра, и кричал, сошёл с рельсов. Волчиха помнила, что летом и осенью около зимовья паслись бараны две ярки, и когда она не так давно пробегала мимо, то ей послышалось, будто в хлеву блёкли. И теперь, подходя к зимовью, она соображала, что уже март, и судя по времени, в хлеву должны быть ягнята непременно.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 И стала разгребать лапами и мордой соломенную крышу. Солома была гнилая и рыхлая, так что волчиха едва не провалилась. А неё вдруг прямо в морду похнуло тёплым паром и запахом навоза и овечьего молока. Внизу, почувствовав холод, нежно заблеял игнёнок. Прыгнув в дыру, Волчиха упала передними лапами и грудью на что-то мягкое и тёплое. Должно быть, на барана. И в это время в хлеву что-то вдруг завизжало, залаяло и зарело тонким подвывающим голоском. Овцы шарахнулись к стенке, и волчиха, испугавшись, схватилась, что первое попалось в зубы и бросилась вон. Она бежала, напрягая силы, А в это время арабка, уже почуявшая волка, неистово выла, кудахтали в зимовье потревоженные куры, и Игнат, выйдя на крыльцо, кричал «Полный ход! Пошел к свистку!» И свистел, как машина, и потом «Го-го-го-го!» И весь этот шум повторяло лесное эхо. Когда мало-помалу все это затихло, Волчиха успокоилась немного и стала замечать, что её добыча, которую она держала в зубах и волокла по снегу, была тяжелее и как будто твёрже, чем обыкновение набывают в эту пору игнята, и гнята. И пахло как будто иначе, и слышались какие-то странные звуки. Волчиха остановилась и положила свою ношу на снег, чтобы отдохнуть и начать есть, и вдруг отскочила с отвращением. Это был не игнёнок, а щенок, чёрный с большой головой и на высоких ногах, крупной породы, с таким же белым пятном во весь лоб, как у арабки. Судя по манерам, это была не вежа, простой дворняжка. Он облизал свою помятую, раненую спину и, как ни в чём не бывало, замыхал хвостом и залаял на волчиху. Она зарычала, как собака, И побежала от него. Он за ней. Она глянул и щёлкнул зубами. Он остановился в недоумении и, вероятно, решив, что это она играет с ним, протянул морду по направлению к зимовью и залился звонким радостным лаем, как бы приглашая мать в свою орабку поиграть с ним и с волчихой. Уже светало, и когда волчиха пробиралась к себе густым осинником, то было видно отчетливо каждую осинку, и уже просыпались тетерева, и часто вспыхивали красивые петухи, обеспокоенные неосторожными прыжками и лаем щенка. «Зачем он бежит за мной?» — думала волчиха с досадой. «Должно быть, он хочет, чтобы я его съела». Жила нас волчатами не в глубокой яме. Года три назад, во время сильной бури, вывернула с корнем высокую старую сосну, отчего и образовалась эта яма. Теперь над ней ее были старые листья и мох, тут же валялись кости и бычьи рога, которыми играли волчата. Они уже проснулись, и все трое, очень похожие друг на друга, стояли рядом на краю своей ямы и, глядя на возвращающуюся мать, помахивали хвостами. Увидев их, щенок остановился поодаль и долго смотрел на них. Заметив, что они тоже внимательно смотрят на него, он стал лаять на них сердито, как на чужих. Уже рассвело и взошло солнце. Засверкал кругом снег, а он всё стоял поодаль и лаял. Волчата сосали свою мать, пихая её лапами в тощий живот. А она в это время грызла лошадиную кость, белую сухую. Ее мучил голод. Голова разболелась от собачьего лая, и хотелось ей броситься на непрошенного гостя и разорвать его. Наконец щенок утомился и охрип. Видя, что его не боятся и даже не обращают на него внимания, он стал не смело, то приседая, то подскакивая, подходить к волчатам. Теперь при дневном свете легко уже было рассмотреть его. Белый лоб у него был большой, а на лбу бугор, который бывает у очень глупых собак. Глаза были маленькие, голубые, тусклые, а выражение всей морды чрезвычайно глупое. Подойдя к волчатам, он протянул вперёд широкие лапы, положил на них морду и начал Мя-мян, ган-ган-га. Волчата ничего не поняли, но замехали хвостами. Тогда щенок ударил лапой одного волчонка по большой голове. Волчонок тоже ударил его лапой по голове. Щенок ссал к нему боком и посмотрел на него изкося, помахивая хвостом, потом вдруг рванулся с места и сделал несколько кругов по насту. Волчата погнались за ним. Он упал на спину и задрал вверх ноги, а они втроем напали на него и, визжа от восторга, стали кусать его. Но не больно, а в шутку. Вороны сидели на высокой сосне и смотрели сверху на их борьбу и очень беспокоились. Стало шумно и весело. Солнце припекало уже по-весеннему, и петухи, то и дело, перелетавшие через сосну, поваленную бурей, При блеске солнца казались изумрудными. Обыкновенно волчихи приучают своих детей к охоте, давай им поиграть добычей. И теперь, глядя, как волчата гоняются по насту за щенком и боролись с ним, волчица думала: "Пускай приучаются". Наигравшись, волчата пошли в яму и легли спать. Щенок повыл немного с голоду, потом также растянулся на солнышке. а, проснувшись, опять стали играть. Весь день и вечером волчика вспоминала, как прошлую ночью в клеву блеил ягненок, и как пахло овечьим молоком, и от аппетита она все щелкала зубами и не переставала грызть жадностью старую кость, воображая себе, что это ягненок. Волчата сосали, а щенок, который хотел есть, бегал кругом, и обнюхивал снег. «Съем-ка его», — решила волчиха. Она подошла к нему, а он лизнул ее в морду и заскулил, думая, что она хочет играть с ним. В былое время она едала собак, но от щенка сильно пахло псиной, и по слабости здоровья она уже не терпела этого запаха и стала противна, и она отошла прочь. К ночи похолодело. Щенок соскучился и ушел домой. Когда волчата крепко уснули, волчиха опять отправилась на охоту. Как и в прошлую ночь, она тревожилась малейшего шума, и ее пугали пни и дрова, темные, одиноко стоящие кусты можжевельника, издали похожие на людей. Она бежала в стороне от дороги по насту, Вдруг далеко впереди на дороге замелькало что-то тёмное. Она напрягла зрение и слух, в самом деле что-то шло впереди, и даже слышны были мерные шаги, не барсук ли? Она осторожно, чуть дыша, забирая всё в сторону, обогнала тёмное пятно, оглянулась на него и узнала. Это не спеша, шагом возвращался к себе в зимовье щенок с белым лбом. «Как бы он опять мне не помешал», — подумала волчиха и быстро побежала вперед. Но зимовье было уже близко. Она опять взобралась на хлев по сугробу, вчерашняя дыра была уже заделана яровой соломой, и по крыше протянулись две новые слеги. Волчиха стала быстро работать ногами и мордой, Оглядываясь, сни идёт ли щенок, но едва похнуло на неё тёплым паром из запахом навоза, как с зари послышался радостный заливчу ты лай. Это вернулся щенок. Он прыгнул к волчихе на крышу, потом вдру и почувствовав себя дома, в тепле, узнав своих овец, залаял ещё громче. Рабка проснулась под сараем, И почуяв волка завыло, закудах те ли куры, и когда на крыльце показался Игнац со своей дностволкой, то перепуганная волчица была уже далеко от зимовья. Фьють за свистел Игнат. Фьють, гони на всех парах. Он спустил курок. Ружьё дало осечку. Он спустил ещё раз, опять осечка. Он спустил в третий раз, и громадный огненный сноп вылетел из ствола и раздался глушительное бубу ему сильно отдало в плечо и взявши в одну руку ружьё, а в другую топор, он пошёл посмотреть, отчего шум. Немного погодя он вернулся в избу. Что там? спросил хриплым голосом странник, ночевавший у него в эту ночь и разбуженный шумом. Ничего, ответил Игнат. Пустое дело. Повадился наш белолобый с овцами спать в тепле. Только нет того понятия, что бы в дверь, а норовит все как бы в крышу. На медне ночью разобрал крышу и гулять ушел, подлец. А теперь вернулся и опять разворошил крышу. Глупый. Да, пружина в мозгу лопнула. Смерть не люблю глупых, вздохнул Игнат, полезая на печь. Ну, божий человек... Рано ещё вставать. Давай спать полным ходом. А утром он подозвал к себе Белолобова, больно оттрепал его за уши и потом, наказывая его хворостиной всё приговаривал: "Ходи в дверь! Ходи в дверь! Ходи в дверь!"